Один из паблишенок студия Am Perfect представляют Ам Зинковы С горячим приветом от Фёклы Если сегодня нет солнца на небе, это не значит, что его нет вообще. Бидорси Орл. Часть 1. Глава 1. Сходил бы ты на улицу, ни с того ни с сего предложила Фёкла. Чего дом так киснуть? А шашки, закончил я. Ты же обещала. Как обещала, так и разообещала, отрезала она. Несмотря на тон, голос у нее был тихим и будто бы даже виноватым. Предательница, подумал я, но вслух ничего не сказал. Не бойся, к Валюхи собралась. Средь бела дня чьего вничуть? Я с мученическим видом стал одеваться, будто меня там ожидала не улица, а казнь египетская. Это позора, не шорты, как из армии спасения. Иди, иди, не умничай. Фёкла миролюбиво подтолкнула меня в спину, а я пока суп сварю. с фрикадельками, пробурчал я с плохо скрываемой надеждой. И лапшой. Она устало кивнула. Тут уж я позабыл про все свои обиды. Фрикадельки и суп того стоили. Только лук не клади, всё равно узнаю. Я снял с гвоздя ключ на верёвочке, повесил на шею и махнул Фекли рукой. Ну, пока. Зелёного ничего не ешь. Унеслось мне вслед. Опять кишки скрутит. Я торопливо закрыл за собой дверь. Во дворе было пусто. А ну и понятно, лето. Все наши дворовые разъехались по морям, лесам и бабушкам, а я вроде как остался за главного. Редкое удовольствие быть главным в пустом дворе. От тоски загнуться можно. На лавке сидела бабшура и как механический робот грызла семечки. Щёлк, щёлк. Вас приветствует робот Шура, модель Т 1000, совершенного типа. Ну, как-то так она и сидела. Ей видно тоже было не весело. Здравствуй, баб Шура. Я не глядя прошел мимо, но она точно смотрела мне вслед, как ботсман на корме при виде пиратского судна. Фёкла говорит, что это у неё просто вид такой перекошенный, но я думаю, что робот Шура просто не выносит детей. А таких, как я, неуправляемых, особенно. Ну и Жеку ещё в этом мы с ним похожи. Бабушкара подтвердила мои догадки презрительным молчанием, но я сделал вид, что не заметил, и гордо свернул за угол. Там начинались балконы, а под балконами фруктовый рай для гурманов, так называл наш дворовый садик Жека. Мы с ним вроде как ладим. Он живёт в первом подъезде, а я во втором, так что нам сам Бог велел дружить. Но мы его заветы не особо выполняем, даже дерёмся иногда. Не друзья, ну и не враги. Так, что-то средне-приятельское. Фёклу я, конечно, слушать не стал и первым делом забрался на черешню. Аккурат под валюхиными окнами. Снизу ягоды были ещё зелёными, но те, что наверху, уже алели гладкими бочками. Я пополз к краю ветки, там ягоды прямо краснючие. Ветка задрожала, И я вместе с ней, как начинающий эквилибрист. Ух, страшно. Кто не рискует, тот, Таня, напомнил я себе любимое Жэкино изречение. Кто такая эта Таня, я не знал, но быть на неё похожим не хотел уже заранее. Опираясь на одну руку, я вытянул другую дрожащую, и что было силы, дёрнул ягодную горсть вперемешку с листьями. Только я намерился запихнуть добычу в карман, как вдруг Где-то рядом хлопнула форточка. Среди черешневой зелени замелькало красное пятно. Валюха мелькнула у меня шальная мысль, и сердце заколотилось громко-громко. То ли от испуга, то ли от предвкушения надвигающейся опасности в лице краснокожей Валюхи. Это наша соседка. Она же тётя Валя, она же Валюшенце, она же Валя Фон Штирлиц. Прозвище мы придумали на пару с фёклой. Ну, я, конечно, в большей степени Просто у меня с фантазией перебор. Вот и приходится её как-то расходовать. Вообще тётя Валя была белокожей. Ну, может, местами розовой. Но вот лицо! Мы всё мечтали с пацанами, как летом соберёмся поиграть в индейцев и предложим ей главную роль Чингаджгука. Жаль, что все разъехались. Кто это там шебуршит? Завизжала у меня на духом. Я прижался к ветке и затаился, словно ниндзя. Но бдительный Чингачгук Валюхов всё равно меня заприметил. Сефка, ты что ли? Она вдруг спрятала лицо обратно в форточку. Швах! Не успел я обрадоваться, как оттуда высунулась рука со шваброй и принялась яростно молотить по несчастной черешне. Ах, ты паршивец! Листья летели во все стороны, а она всё лупила по ним, словно хотела сорвать побольше для какого-нибудь школьного гербария. Но я-то знал, Валюха задумала снять с меня скальп. Поэтому я сразу плюнул на гордость, спрыгнул на землю и задал такого стрекача: "Будь здоров!" Вслед мне летели листья и неразборчивые проклятия, видимо, индейские. Забежав за угол, я отдышался как следует и только потом заметил дыру на одной из штанин. У меня неприятно заныло под ложечкой. "Фёкла, с меня шкуру сдерёт", подумал я с нарастающей тоской. И ведь не объяснишь ей никак, что на мне лежит древнее проклятие. В прошлый раз было так. Хватит выдумывать. Разозлился на. Опять по кустам шастал. Поначалу я горячо отстаивал свои права за колдованного. Ты не понимаешь? Я обречен портить новые вещи. Стоит мне только к ним прикоснуться. Фёкла поджала губы. Я послушно замолчал, но потом завел снова и старые тоже. Когда у меня случаются обострения, как у тебя с гастритом. Вместо того, чтобы посочувствовать, она почему-то рассвирепела. Я тебе сейчас покажу обострение, и отвесила мне крепкую затрещину, от которой потом ухо горело так, словно его припекли утюгом. Униженный такой несправедливостью, я целый вечер прятался за шторой на подоконнике и даже объявил голодовку. Правда, продержался недолго. После трёх кусков хлеба с майонезом который я под покровом ночи стащил из холодильника, у меня так заболел живот, что только одно и оставалось звать Фёклу на помощь. Так мы в итоге и помирились. Потом, конечно, она мне это ещё припомнила, пригрозила даже: "Ещё раз порвёшь, я латать не стану. Ходи весь в дырах, как нищий". Тоже мне угроза. Подумаешь, сейчас такое даже модно. В смысле, дыры, а не нищи. Хотя это ещё не точно. И всё-таки домой мне идти расхотелось. Я с сомнением посмотрел на беру и решил оттянуть неизбежное. Поброжу ещё часок, а потом пойду. Я решил завернуть на речку, прогуляться по кисельному бережку. Вообще никакая это была не речка, а обычное водохранилище, в которое местный завод сливал ядовитые отходы. Вся набережная была усажена табличками: купаться и ловить рыбу строго запрещено. Но наши дворовые всё равно купались. А дядя Коля, Валюхин муж, прошлой зимой выловил оттуда гигантскую щуку. Ух, и здоровенная была. Все мужики в осадок выпали, рассказывал нам дядя Коля, пока Валюха отпиливала от щуки кусок нам к праздникам. А фёклу возьми, да и заяви. Сами своего монстра ешьте, буду я ещё дитё радиации травить. А дядя Коля ей: "Ты, пална, в пузырь не лезь". Дарёному коню того это, зубы не считают. Не смотрят, поправил его Валюха, она была учительницей. В зубы коню не смотрят. Но дядя Коля и усом не повёл, потому что жена ему в принципе не указ. Так, друг человека. Бери, бери пална, настаивал дядя Коля. Отличная щука, говорю тебе, качественная. Пришлось взять. Фёкла тот кусок потом в семи водах вымачивала, чтобы радиацию вывести. Не доверяла она дяде Коле, как всем мужикам. Ну, а и щуки мы котлет на жарили. Я попробовал и выплюнул. Не котлеты, а один живой лук. И вот как с ней бороться. Я уже дошел до речки, когда вдруг вспомнил, что мне это строго запрещено. Ни гоиса и по реке. Си гонёшь, с обрыва идёшь, следов не найдут, грозила мне Фёкла. Она бы меня ещё козой, рогатой попугала. Ей богу, будь ты маленький. Я свернул к обрыву. Вообще мы с пацанами говорим не обрыв, а утёс, потому что так звучит солиднее. Пиратский утёс. Ну круто же. Мы все мечтаем, как однажды он станет нашим тайным местом, где можно будет собираться, палить береговые костры и прятать клады. Пока что утёс это тайное место старшеклассников. Они там всё время отвисают. А мы за ними следим из засады. И походу разрабатываем стратегию захвата вражеских земель. Но утёс и был пуст. А ну и понятно, кому здесь быть, кроме меня лето же. Я уселся на колючую траву, выпеченную солнцем, и от нечего делать стал бросать вниз камешки. А они такие: хлёк, хлёк, ну точно как жабы. Я жаб просто на дух не выношу, они противные. А вот маленькие лягушки мне нравятся. Мы как-то с Жэком словили парочку, посадили в банку и ко мне притащили. Жэк сказал: "Сейчас мы с тобой лягушачью ферму забабахаем" и побежал домой за клеткой. В ней раньше его попугай жил, а потом улетел в форточку на вольное хлеба. Вот Жэк и придумал клетку под лягушачий вольер приспособить. Мы им ещё горку из пластиковой бутылки спроектировали, закачаешься. Настоящий лягушачий парк развлечений получился. Жэк снова сказал: Лягушачья икра сейчас, знаешь, как ценится. Ее можно ресторанам продавать за большие деньги. Я в такую чушь, конечно, не поверил. Смешно, говорю. Я бы эту гадость и бесплатно есть не стал, ни то, что в ресторане. Но Жека уже загорелся не на шутку. Его прямо разрывало от идей. Мы ее в коробочках специальных поставлять будем, как деликатес. А сбоку еще такую надпись сделаем. Ну, знаешь, Made in France. Чего? У меня, наверное, брови на сотыlex съехали. Чего, чего, буркнул Жекко. Сделано во Франции, говорю. И тут я в Жеку поверил. Всё-таки он человек толковый, в школе английский язык изучает. А я только немецкий и то из-под палки. В общем, заразился я жекиным энтузиазмом, ого-го, как. И стал ему идеи подкидывать. Как паельники правильно установить, чтобы лягушки от жажды не высохли и качество икры не пострадало. Как разбогатеем, я себе гироскутер куплю, размечтался Жэка. Стальной такой, с обводами и рубчками на руле. И чтобы сонным аккумулятором обязательно, ну, ты понимаешь? Ага, сказал я. Круто. Особенно мне про аккумулятор понравилось. Что тут может быть непонятного, если у меня даже велика своего нет? А вообще, я к этому вопросу относился философски. Ну, нет и нет, но на всякий случай тоже размечтался. А я тогда велосипед с багажником куплю и кроссовки на воздушной подушке зелёные. Потом подумал, гулять так гулять и добавил к кроссовкам шапку для фёклы, которую мы в гипермаркете видели. Там одна пушистая была, а другая с каким-то жутким хвостом. Вот об это я на вообще всю жизнь мечтала. Мы доделали поилники и стали думать, как нам эту икру на поток поставить, чтобы побольше денег заработать. Но тут как на зло Фёкла с работы вернулась и всё испортила. Чтобы я в своём доме больше этих амфибий не видела, сказала она, как отрезала. Весь бизнес нам поломала. Вообще, если и так разобраться, Фёкла мало, что мне разрешила. Я вдруг разозлился не на шутку, перебирая в уме все эти её нельзя, то нельзя, это нельзя, словно я какой-то буратино безропотный. Твоим шальным генам нужна строгая рука, убеждала меня Фёкла, а лучше ремень. Ремень висел в шкафу на самом видном месте. Там ещё только надписи не хватало с горячим приветом от фёклы. Это чтобы мы с моими генами не расслаблялись. Маленьким я всё никак не мог понять, кто они такие, эти гены, и почему я виноват в том, что они шальные, а не послушные, как чужие дети. Однажды мне даже приснился сон, где свирепшие крокодилы прибежали из зоопарка прямо к нам в квартиру и съели все наши галоши. Я так испугался, что проснувшись, тут же рассказал обо всём фёкле. А она стала смеяться как чокнутая и объяснила, что гены это что-то вроде характера, который передаётся по наследству. Потом, уже постарше, я посмотрел передачу про строение человеческого организма и всё окончательно прояснилось. Я понял, что хоть мои родители меня и бросили, какие-то части их тел остались во мне навсегда. Ну, там руки, глаза, пальцы, Я иногда смотрел на себя в зеркало и думал: раз у меня уши лопоухие, то, наверное, папины. А если волосы белые и кудрявые, как у девчонки, значит, мамины. Потом я вообще перестал об этом думать и про уши, и про волосы, и про родителей просто забыл о них раз и навсегда, как отрезал, словно их никогда и не было вместе с шальными генами под кроватью и ремнём в шкафу. Хёкла им, кстати говоря, так ни разу и не воспользовалась. Я вдруг почувствовал, как меня не на шутку затопила нежность. Все-таки она у меня хорошая, а ее фирменные пироги так вообще с ума сойти можно. Не то, что у Валюхи. Это как напечет зуб не вбить, не пирог, алямец. А, а Фёклины всегда знатные. У нее вообще руки золотые. С виду такие шарша вы все в мозолях, а на ощупь мягкие. Я резко вскочил и как припустил к дому, так мне вдруг захотелось обняться с её руками. Еле прибежал, запыхался. Возле подъезда стоял дядя Коля и курил. Валюха его съесть готова была за эти сигареты, до того они были вонючие, а мне наоборот нравилось, как они пахнут. Я остановился возле дяди Коли, чтобы немного подышать сигаретным дымом, и деловито спросил: "Дядь Коль, не подскажете, который час?" Ну, чтобы он понял, что мы на равных. Я заметил, если взрослых спрашивать о сколько время, они смотрят на тебя пренебрежительно, как на ребёнка, и отвечают нехотя. Но стоит спросить: "Не подскажете, который час?" И тебе говорят там: "Без 15:09". Вот как дядя Коля сейчас. Меня вдруг словно током шарахнуло. У нас же с свёклой пожизненный договор, не поживешь восьми. Я бросился к лифту, потом передумал и метнулся к лестнице, так быстрее. Но дядя Коля крикнул мне вслед: "Попридержи ко двери, Севка, вместе поедем". Пришлось возвращаться и вызывать лифт. Я забежал в кабину и подставил ногу, чтобы двери не закрылись, но дядя Коля как на зло не спешил, смачно втягивал дым, чем бесил меня еще больше. У меня же на счету каждая секунда, а он тут, понимаешь? жизнью наслаждается. Всё, теперь можно ехать. Дядя Коля наконец сбросил бычок в урну. Подъезд у нас культурный, никто не мусорит. Он зашёл в лифт, и мы поехали. Ну, как жизнь молодая, спросил дядя Коля где-то между вторым и третьим этажом. Я выдал что-то нечленораздельное. А, нормально? Это потому, что я был сам не свой от всей этой ситуации. А чего такой кислый? Не отставал сосед, но творил что? Про ужин забыл, опоздал, поделился я. Фёкла меня теперь вместе с супом съест. <свяк> Эх, и ты забейда, развеселился дядя Коля. Ну, помурыжит чуток, с кем не бывает. Бабы они такие: если кричат, значит, любят. И тут лифт остановился. Третий этаж. Приехали. Ты давай, брат, держись. Дядя Коля дружески хлопнул меня по спине, так что я чуть носом в пол не зарылся. Может, я и наивный, но до последнего надеялся, что он зайдёт к нам и как-то разрядит обстановку. Но нет. Дядя Коля направился к своей двери. Ну а я пошёл к своей. Осторожно повернул ключ и шмыгнул в прихожую. В квартире было тихо. Я потоптался с минуту на коврике, ожидая, когда Фёкла выпрыгнет в коридор и закатит мне сцену. Но так и не дождался. И вот тогда я понял, что-то случилось.